Вадим и дочери. Когда закончилась вся эта суета подготовки к зачистке, которая длилась с раннего утра и до самого обеда, и слонопотам, а броневик теперь все называли только так, направился, неся в своем череве десант в сторону деревни, Вадим с дочерями забрался на такую же знакомую колокольню, на верхнюю площадку, следить за обстановкой. Кроме того, нужно было и поговорить в уединенном месте, О колокольне. Сейчас и была, пожалуй, единственным уединенным местом. Весь пригорок был охвачен хлопотами. Таскали воду из колодца, топили печи, готовили еду. Из большого дома доносились крики и стоны раненых. Возле стены церкви чуть поодаль раздавались удары лома и кирки о мерзлую землю. Там рыли могилу для павших вчера общинников. Даже в окопах, где вчера происходило то самое сражение, мелькали головы малышни. С жадностью они собирали себе стреляные гильзы с тем, чтобы вечером хвастаться друг перед другом, а также меняться. Бывшие до Вадима на дежурстве Андрюшка с Санькой, теперь смененные, бодро сыпанули вниз, каждый уже со своим персонально закрепленным за ним автоматом. Первым делом Вадим через бинокль внимательно оглядел окрестности. Все было тихо и спокойно, включая лежащий на боку барс с уже снятым с него пулеметом и стоящий поодаль горелый БМП с развороченной попаданиями гранат РПГ кормой. «Завтра же, пока машина здесь, нужно будет подцепить тросом и дёрнуть, поставить Барса на колёса». Сделал себе в уме заметку Вадим. «Хорошо бы второй БМП к церкви на площадку затолкать, но их слон, слона слона что-то там, к сожалению, на пригород не вскарабкается. А то было бы славно». За его спиной Зульфия темпераментно рассказывала сестре о своей вчерашней встрече с давним своим недругом Альбертом. «Увидел меня из-за винтовку!» Я же не знала, что она без патронов, а в сторону-то вот так вот падаю, вот так вот, ага. Серега мне показывал, как падаю, уходя от ствола, и пистолет выхватываю одновременно. Револьвер вообще-то поправляет ее гузель. Да, наган. И шарах в него, мимо, он как заорет, и в чулан, и хотел там закрыться. А я же не знала, что у него винтовки без патронов, так-то я бы его голыми руками. Ну я за ним, он дверь в чулан не успел прикрыть, и как заорет. «Ты же говорил, что он уже орал», — заметила старшая сестра. «Да, но он зарал еще громче и вылетает назад с такими глазами, прям 9 на двенадцать. Это его в жопу малышня ножиками пырнула. «Зуля, не в жопу, а в задницу?» «Да какая разница?» «Не литературно». «Ну ладно, в, жоп... в задницу его пырнули, он вылетел и на меня. Я в него опять хрясь из пистолета». «Зуля, я всю вопчику скажу, что ты пистолет от револьвера не отличаешь, чему он вас только учил». Ну из нагана, я же говорю, хрязь в него. Нету такого слова хрязь. Надо говорить выстреливо. Бегуль, ну достаешь. Ну как же выстрелива, когда правильнее хрязь? Э, хочешь сказать, что тем повествование теряется, догадалась Гузель? Тогда говори бах. Бах, говорят дети, вон Тарас Малой, когда в войну играется, кричит бах или трах. Сбиваешь меня, не тебе рассказывать. Сестра еще старшая, обидела Зулька. Ладно, ладно, не дуйся. Слушаю же тебя. Ну, что дальше? Что дальше, что дальше? Голос младшей дочери, явно обиженное непониманием. Но постепенно она вновь увлекается. Выскочил и на меня. Я в него бах, мимо. Он как заорет. Ну, еще громче, да. И в коридор. Я ему вслед бах, опять мимо. Так и удрал урод. Жалко, что я промахнулась. Почти целый удрал. Только что его малышня в, жоп, в задницу пырнула. Надо было мне тоже на зачистку ехать, найти этого урода и угандошить. Зуля! Ну что такого? Что я такого сказала? Сережка так говорит. Сережка твой совсем не образец для подражания, во всяком случае в плане выражений. Тут не он тебя, а ты его, как воспитанная девушка, должна поправлять. ой ой ой ой Скептически ноет Зулька, хотя замечание про воспитанную девушку ей явно понравилось. А сама-то, сама-то, своего Вовку не очень-то поправляешь своего — Голос Гузели сорвался, и она отчетливо всхлипнула. — Че ты, че ты, Гуль? — испуганно переспросила Зульфия. Закончив осматривать окрестности, Вадим обернулся, убирая бинокль. — Зульфия, со скольких метров ты в из нагана стреляла и не попала? — А? -а? — заподозрив неладно и сообразив, что она наговорила лишнего, испугалась-то, — Ну, метров с восьми. — Зульфия, там вся изба бабки Насти метров десять от стены до дальней стены. От входа к чулану наискосок метра четыре от силы. И ты с четырех метров не попала в здорового парня? — Ага. Поняв, что вот теперь она действительно попала, заныла Зулька. — Так я в спешке, можно сказать, в перестрелке, и он же бегал в стороны. — В стороны он бегал, — фыркнула Гузель. — Да, и еще у Нагана, может, ствол кривой, — нашла и Это же не настоящий Наган. — Ты рассказывала, что Сергей из этого самого Нагана, — строго сказал Вадим, — так может, это не Наган, а руки у тебя кривые? — Моя дочь. С максимум четырех метров не может по грудной фигуре. Даже по ростовой. Позор, моя дочь. А с, с пяти метров ты бы в шкаф не попала? Па! плачущим голосом пронула Зульфия. Я больше не буду. Тьфу, позор. Вадим с напусканной суровостью сплюнул на пол колокольни. Потом подумал и растер плевок ногой. Не буду. Как ребенок, честное слово, Кыз. Не буду. Будешь. «Теперь каждый вечер будешь чугунный утюк на вытянутой руке держать! По три! Нет, по пять минут!» Зулька, поняв, что любые реплики теперь лишь ухудшат ее положение и ужесточат наказание, шмыгнув носом, замолкла. Вадим, между тем, повернулся к старшей дочери. «Теперь ты, Гузель, рассказывай. И не говори мне, что все у вас с Владимиром нормально. Я вижу, что ненормально. И мать тоже заметила. Рассказывай все, подробно рассказывай». Когда Гузель закончил свой рассказ, на площадке колокольни наступило долгое молчание. Пока молчали, в деревне вдруг глухо и торопливо застучали выстрелы. Вадим схватил бинокль, вгляделся, но через некоторое время спокойно опустил Обернулся к дочерям. Ну и как теперь? Я поеду с крысом, то есть с Сережкой, в Мувск жить в башне, торопливо проговорил Зулька. Мы уже все решили. Вот. А я пока не тебя спрашиваю. Отец тяжело посмотрел на нее. Решили они. Я решу кому-то. Я тебя, Гузель, спрашиваю, ты как думаешь, как теперь быть? Не знаю, Ата. Грустно и честно сказала та. Я его люблю очень. И знаю, что и он меня любит. Я по глазам вижу. И у него такой больной взгляд становится, когда он на меня смотрит. И что ж, Наташа, считай уже его жена, беременная она. Она, она хорошая девушка хорошая хмыкнула зулька конечно если б ты и он как честный человек уже не может на ней не жениться злобно проговорил вадим помолчал и добавил как мужик мужика я его понимаю как отец с дочери которую он пробрасывает я был папа предостерегающе произнесла гузель и спас он нас всех от этого тоже никуда не деться с чувством горечи произнес вадим и парень то какой хороший не зря я ему пистолет тогда в поездку дал Теперь он пол ящика пистолетов привез. Я думал, типа, колым будет, а оно, видишь, как... «Где такого еще найдешь?» – почти выкрикнул он. Зулька шмыгнула носом. Наступило длительное молчание. Не выдержав, Зулька принялась рассказывать сестре про Сергея, про то, что он, может, бывал в прошлом, ну, в альтернативном, прикинь, сейчас, но в том времени, когда это все еще не началось говорит вот, вот как в натуре, у него теория говорит, что есть множественность пространств, и что мы одновременно существуем в разных реальностях. В одной что-то уже произошло, а в другой произойдет позже, а где-то может не случиться вовсе, только не все могут там между пространствами перемещаться. А вот мой Сергей может, закончила она с гордостью. «Мой», – ответил про себя слушавший ее краем уха Вадим. Мм. да Все идет к тому, что младшая дочка вот-вот выпахнет из родительского гнезда. А вот со старшей засада, надо думать, пространство перемещаться. С недоверием произнесла Гузель. Он твой, Сергей Крыс, головой не ударялся случаем? А то что-то это все на шизофрению похоже. Ты что? С жаром принялась защищать крысу Зулька. Он нормальный. Знаешь, какой нормальный? Вообще нормальный. А что, про другое пространство рассказывал? Так я сама сначала не поверил, но потом так все живо рассказал. Говорит, что теперь для него вопрос смерти неоднозначен. Если есть множественность этих пространств, то это может быть просто переход в другое. Вот. Вопрос смерти неоднозначен. Это он так говорит. Раз ненормальный, может так говорить? Ну да. Умный городской парень, соблазняет скромную, глупенькую деревенскую девушку, еще не то может наговорить. Поглядывая на молчащего отца, произнесла Гузель, подыгрывая сестренки. Зульфия возмутилась. Кто? Кто тут глупенькая деревенская девушка? Да я! ну тут же сообразила, что это подначка и уже спокойно поведала. И вообще, Сережка, боец каких мало. В башне взвод спецназа у Гандошу. И вчера в бою тоже. Тоже взвод гандошу Кто их считал? Много в общем. Да, это довод, это, конечно, довод. Зуль, ты не злись, это я уже так. Да знаю я, понимаю. Обе с надеждой взглянули на отца. После длительного молчания Вадим наконец произнес. — Воша, кзы, я умный? — Да, неуверенно не понимая, куда он клонит, ответили обе. — А умный человек всегда найдет выход. — А если не найдет, то что? — Что? — Пойдет посоветоваться с мудрым. Короче, будьте здесь и следите за обстановкой. Вот рация. Я пойду, мне нужно с минулой бабаем поговорить, посоветоваться. Вернулся он не скоро, но повеселевший. Взял бинокль, обозрел окрестности и уже после этого обернулся к сестрам. Есть выход. Надо только с ним самим переговорить. И с отцом Андреем. Владимир сидел в маленькой комнатке, Кели отца Андрея и пил, обжигаясь чай на сушеных смородиновых листьях, и слушал рассуждения священника. Тот расхаживал по кели три шага в одну сторону, поворот три шага в другую, поворот, и рассуждал вслух. Господь дал нам страсти, чтобы мы боролись с ними. Господь дал нам тело, чтобы мы плодились и размножались. Господь дал нам закон, чтобы мы чтили его. «Мораль, сирич закон, дал нам человекам, чтобы упорядочить наше житие, для нашего спокойствия и понимания. И Господь дал нам разум, чтобы мы думали, когда и какой закон применять, ибо лекарство, принятое в большом количестве и не вовремя, может оказаться ядом. Ибо закон, данный нам Господом, дан нам для жизни, а не для скорби». Когда Владимир уже ушел, отец Андрей опустился на колени перед образами и стал молиться, вопрошая Бога и себя, правильно ли он поступает. Что-то подсказывало ему, что правильно. Хотя вряд ли архимандрит Оршанский, в чью епархию входила и озере, одобрил бы его решение. Но где он сейчас, этот архимандрит, и чем он помог общине? А вот Владимир помог. В дверь тихо поскреблись. Вздрогнув и отругав себя, что занятый молитвой он не услышал шагов за дверью, он обернулся к двери. И в его руке живо оказался взятый в виде трофея у Хатона компактный и удобный Глок-9, сменивший его раритетное лефаше. На цыпочках он подошел к двери и, неслышно сняв крючок, резко распахнул ее. Понятно, почему он не услышал шагов. За дверью стоял Санька Евстигнеев. В полном боевом, с автоматом за плечами и запасными магазинами, торчащими из кармана куртки. «Чего тебе, отрок?» – спросил священник, отступая и давая тому войти в келью. «Отец Андрей, покаяться хочу!» Войдя и перекрестившись на образа в углу, отчаянно сказал Санька, «Грешен, потому что...» «Все мы грешны», — думая о своем, — ответил отец Андрей, закрывая за ним дверь. «Ну, поведай, в чем грешен». И Санька коротко и по-военному четко рассказал ему, как, оказавшись с Андрюшкой в окопе и найдя автомат, они использовали свои подарочные патроны. Андрюшка, хотя ему и не верит застрелил Гришку. Ну, самого главного, то есть. «А он, Санька...» когда подошла его очередь. Он опустил голову и рассказал, как в последний момент перевел прицел и выстрелил не в одного из главных отрядовцев, а в бывшую там же Леониду. Да, он ее хорошо разглядел, она в своей шубе была. Отец Андрей кивнул, тело Леониды тоже уже лежало во дворе церкви. Вот оно, значит, как было. Вот, сутки не решался рассказать, теперь решил покаяться. Санька шмыгнул носом. Отец Андрей вновь прошелся по келье, три шага в одну сторону, поворот, три шага в другую, и остановился напротив Санки, Спросил, ты знаешь, что она Валентину убила гилькой в висок? Знаю. И что Ксению чуть не задушила, едва спасли, и заперла ее? Знаю. И убежала она не куда-нибудь, а к врагам общины? Знаю. Ну так вот, отпускаю тебе отрок грех этот который, в общем, и не грех вовсе, а промысел божий, коего ты явился исполнителем. Иди себе, Санька, перед сном прочитай вслух три раза «Отче наш» и все на этом. И не рассказывай больше никому не надо. Понял меня? — Понял, — повеселел Санька. — Разрешите идти? — Иди уж, — отрок военный. Проводив Саньку и закрыв за ним дверь, отец Андрей вновь опустился на колени перед образами. — Трудно, трудно быть пастырем в такое время.